Глава тридцать шестая. Олег не спал уже третий сутки. Голова гудела, как медный щит, в который били изо всей дури. Остановился, сделал несколько медленных глубоких выдохов, послал свежую кровь в череп, а через чур разогретую в голове отправил в ноги. Боль несколько утихла, но осталось чувство нереальности, как бывает либо в момент, когда уже готов заснуть. Либо когда едва едва вы вернул из сна, а смутные призраки ещё мелькают перед глазами, постепенно становясь тоньше, а в ушах ещё звучат голоса. Прямо из стены выплыла призрачная фигура, сквозь неё он видел медную чашу светильника, ковёр на стене, различал даже толстые крюки из бронзы, вбитые в каменную стену. Вздрогнул. Фигура приблизилась, протянула палец к горлу. Инстинктивно вскинул руки, перехватил призрачные кисти. Вскрикнул от страха и едва не выпустил. Его пальцы сжимают широкие мужские запястья. Призрак навалился всем телом, Олег упал под тяжестью. Некоторое время боролись, слышалось шумное дыхание. Наконец хрустнули кости, из рта призрачного лица плеснула кровь, настоящая, алая, горячая. Олег поспешно вытер руки об одежду призрака. Лицо медленно наливалось красками, обрастало плотью. На Олега смотрело бледное лицо немолодого мужчины. В глазах бессильная ненависть. С губ срывался шёпот, но слова были на чужом языке. Олег не уловил в них смысла. Ухватил за плечи и грубо тряхнул. Кто ты? Кто послал? Человек-призрак прошептал: Тот, кто тебя нашёл. Кто нашёл? Тот, кто возьмёт твою жизнь. Из рта тёмная струйка вытекала всё шире. Человек закашлялся, кровь плеснула фонтаном. Тут же дёрнулся, вытянулся и застыл. Олег обыскал убитого, под балахоном на поясе нащупал длинный острый нож в красивых дорогих ножнах. Состояние опасности не уходило. Он силился удержать это состояние полусна, когда реальное и нереальное смешиваются, соприкасаются. Уже начинаешь видеть сон, но всё ещё не знаешь, что на самом деле лежишь на ложе Что рядом не лес или поле, а стена, а посреди комнаты стол, там лавка и табуретка. Вторая призрачная тень неслышно двигалась к нему вдоль стены. Олег отчетливо видел сквозь прозрачное тело вбитые в стену железные крюки, узор на коврах, блестящую шерсть на распятой шкуре. И только по краям свет заламывается, словно он смотрит сквозь передвигающуюся вдоль стены огромную дождевую каплю. Он старался не смотреть прямо на приближающегося врага, но сердце уже колотится как у пойманного воробья. Тот приблизился, вскинул руки. Олег успел увидеть острые когти, которыми так легко пропороть артерии на горле. Его собственное тело как будто само метнулось в сторону. Правой рукой захватил врага за шею, рванул, дёрнул. Тот же хруст шейных позвонков, сразу обмякшее тело и едва слышный хрип. Полупрозрачники. странное племя некогда многочисленное теперь сохранились где-то в труднодоступных горных долинах слабые и не очень быстрые они сумели выработать в себе свойство незаметно подкрадываться к добыче что нередко помогало им защищаться от сильных соседей но беда в том что разъярённые таким подлым колдовством соседи ворвавшись в селения полупрозрачников уже не щадили никого полон не брали убивали даже детей в корзинках Видимо, Хакама или кто-то из высших магов сумели отыскать такое уцелевшее племя, наняли убийц, а уж перебросить их прямо в город Гелон хватило мощи их магических вещей. Мороз пробежал по коже при мысли, что так бы можно и целое войско. Но, к счастью, вещи не могут накапливать столько магии, сколько может вместить человек. Сколько же их, билась в черепе мысль. Если увидит жители, вспыхнет такая паника, что Агафирцам стоит только покрепче ударить, и город падёт. Он напряжённо раздумывал, просчитывал, прикидывал. А тело уже выскользнуло из комнаты, кралось по коридору, так же неслышно выскользнуло во двор. Иногда ему удавалось вот так раздваивать мысли, пускать их разными потоками. Но это случалось, когда совершал нечто много раз уже сделанное. Успел подумать горько, что сколько раз, оказывается, он вот так убегал, крался, таился, что это вошло в привычку, можно делать уже не думая. А тело, в самом деле прячась в тени от лунного света, добежало до стены. Здесь пришлось взять всё в свои руки. Ибо этот участок стен наметил заранее на тот случай, если когда вдруг придётся незаметно выскользнуть из города. Там прохаживаются взад вперёд стражи. Здесь тень от башни. А если ещё выждать, когда луна зайдёт за тучку? Он посмотрел на чистое звёздное небо, подумал, что тучку придётся ждать долго, слишком долго. В это время на крыльце вроде бы возникла и тут же пропала лёгкая тень. Сердце сжалось. В темноте полупрозрачника заметить совсем трудно, а то и невозможно. Разве что по нюху. Но те чисто плотнее камышовых котов. Смертельным страхом он заставил себя двигаться по полу, по стене в самом неудобном месте, вдали от ступеней, просто цепляясь за камни кончиками пальцев, а ноги тщетно пытались опереться. Страж дошел до угла, повернулся, едва не наступив ему на пальцы, прошел вдоль стены время от времени, посматривая в черноту ночи в сторону лагеря агафирцев. Хорошо были видны многочисленные костры, словно бы звёздное небо отражалось в тёмном озере. Он перевалился через стену. Вниз оказалось ещё тяжелее. Пришлось вслепую нащупывать ногами опору. Когда по его расчётам до земли оставалось не больше, чем высота всадника на коне, он разжал руки. Показалось, что летит в пропасть. Сердце остановилось в чёрном ужасе вовсе. Он падал целую вечность. А когда снизу ударило в подошвы, он замахал руками и устоял. Со стыдом понял, что до земли оставалось рукой подать. И так, сгорая от стыда и позора, побежал в ночь, ориентируясь только по звёздам, далёким кострам чужого лагеря и отдаляющимся факелам на стенах города. Ночной воздух неподвижен в ожидании утреннего ветерка, что всколыхнёт, разгонит запахи. И Алекс сразу увидел четкую картину сравнительно близкого леса, двух обрагов с сочной травой и зелеными кустами орешника. Затем эта картина в одном месте чуть дрогнула, чуть прогнулась. Он понял, что там пролетела большая птица, ударила крыльями, смяла верхние запахи. Чуть ее заставило его оглянуться в тот момент, когда над тем местом городской стены, где он был несколько минут назад, дрогнули и чуть сдвинулись две соседние звезды. Через мгновение всё встало на места, но холод заполз во внутренности, опустился осколком льдины вниз живота. Впереди, судя по смазанной картине запахов, кто-то большой и тёплый поднялся с земли, двигаясь ему навстречу. От города за ним погоня. Неужели удалось так просчитать его действия, что даже засаду выставили в нужном месте? Мылкнула паническая мысль, что стоило бы поднять шум. оказаться окружённым множеством людей, у которых в одной руке факел, в другой меч. Город не так далёк, на стене услышат, прибегут. Как хорошо бы почувствовать себя защищённым другими людьми. Но как бы не получилось, что побегут, бросая как факелы, так и мечи. Даже самые бесстрашные бледнеют, когда сталкиваются с чем-то непонятным, вроде магии. Он отступил в темноту. Незнакомое существо почти неслышно пробежало мимо. Олег ткнул ножом. Остриё по самую рукоять вошло в бок. Олег даже ощутил, как забилась в смертельной судороге печень, и он понял, что это человек, хотя и полупрозрачник, они чуть мельче, тоньше. Незнакомец повалился на бок. Олег подхватил его и опустил на землю как можно тише. Вдруг над головой пронеслась тень, он ощутил движение воздуха на щеке. Почти сразу, далеко в темноте раздался вопль: "Я вижу его!" Он упал, откатился в сторону, но над головой не просветили ни стрелы, ни ножи. Прижался к земле. На фоне неба вдалеке двигались темные фигуры. Он неслышно пополз в другую сторону. Скоро наткнулся на рот сеп камней, удвоил осторожность. Но проклятые камни то и дело звякают. В ночи это разносится далеко, через чур далеко. Скоро в его сторону бросились темные фигуры. Это проклятые развалины того древнего храма, наконец сообразил Олег, о котором Акоем говорил с такой злостью. Присел к земле, смыриваясь на фоне звёздного неба в неясные тени. Дурак, тупица. Если в город чародеи сумели переправить двух-трёх полупрозрачников, то здесь его ждут десятка два агафирцев. Судя по голосу, это горцы из племени сосланидов, отважные и свирепые воины. Если бы не струсил, когда сломал шею последнему полупрозрачнику, на этом бы всё и кончилось. Но он, дурак, и трус, бежал в панике на что семеро, шестеро, то есть, и рассчитывали, зная его характер. А здесь уготовили засаду из самых крепких горных варваров. Высоко в тёмном небе мелькнула, закрывая звёзды тень. Олег наконец всё понял, сквозь зубы вырвался полустон-полурык стыда и унижения. За каменной гリдой раздался злобный хохот. Грубый голос проревел: "Увидел, так что не скроешься. Выползай, червяк, всё равно отощим". "Идите!" крикнула Олег в безотчётном порыве ярости. "И возьмите". "Ого, какой храбрый червяк. Хорошо, идём". Глаза совсем привыкли к темноте. Он различил, как там разделились две огромные тени. Но это оказались не тени от деревьев, как он считал, а нечто огромное, шагающее в его сторону. Он похолодел, вспомнив, когда в последний раз видел подобных гигантов. Совсем недавно горные великаны, как и другие кентавры, древолюди, подземный народ, надеялись, что род отдаст им этот мир. Как надеялись полупрозрачники, драконы и даже гномы. Но тогда они, мрактор Гитай и он, Олег, сумели Не совсем честно, правда, но что сделано, то сделано. В мире, где силы и натиск ценятся выше справедливости, они поступили верно. Да и какая справедливость, когда речь идёт о том, быть человечеству или не быть? Но вот теперь эти обиженные мстят. Как сумела их отыскать Хакама? Одна вряд ли. Здесь поработал Кавака. Он знает пути. Да и без других не обошлось. Магия оставила их всех семерых, как всех колдунов и чародеев на свете, но в мире немало вещей, как сказал Акоем, что накопили эту магическую мощь. Это он пренебрегал ими, а Хака и Кавак искали и ступлённо собирали, накапливали, ещё даже не зная, что глупая и позорная для чародеев страсть к вещам может пригодиться. И вот теперь он голый и безоружный, а они... Он кривился от стыда и унижения, постанывал, полз, прижимаясь к земле и прячась за камнями, обломывая ногти. А они подходили со всех сторон, уверенные, прикликались негромко, но тем зловеще грохочет и скрипят отодвигаемые ими глыбы. Проверяют каждую мышиную норку. Уж на слышено, что он бывал в разных передрягах. Как-то ему везло, хоть на последнем издыхании, но выползал живым. Сто время, как его противники уже не выползали. Вылезай, приговаривал вполне человеческий голос. Поговорим. Может быть, ты нас убедишь в своей правоте. Голос звучал настолько ровно, что на миг в самом деле мелькнула сумасшедшая мысль: а что если выйти? Если начнёт говорить, то они будут отвечать, а там либо удастся их заговорить, переубедить, либо наконец-то услышат стража на стенах. В ночи голоса разносятся далеко. Камни затрещали совсем близко, шагах в трёх. Звук был таков, словно край гранитной плиты застрял, но великан продолжал поднимать. Плита лопнула с сухим треском. Мелкие осколки камня со свистом пронеслись над головой. Эти разговаривать не будут, мелькнула отчаянная мысль. Они посланы убить. И убьют сразу, как убивают насекомых. Он рывком приник к земле. Показалось, что ввыси совсем близко пролетела проклятая сова. Щёку больно кольнул острый камешек. Из далека донёсся вопль. Я его вижу, он в самой серёдке. Идёте правильно. Сейчас его обнаружите. Ярость отчаяния скрутила его с такой силой, что в глазах помутилось. Щёку кольнуло острие. Он прижимался к земле и прижимался. понимая, что надо бы вскочить, бежать, сопротивляться. Нельзя же так, как овца. Но тело расслабилось, растеклось, затем стягнуло такой острой болью, что он задохнулся, вскрикнул, запоздало понимая, что обнаруживает себя. Тёмные фигуры выросли, казалось, со всех сторон. Зарали торжествующе. Он видел, как к нему потянулись длинные узловатые руки, почему-то очень медленно, словно тянули за собой нити клея. Он наконец вскочил, метнулся инстинктивно вверх. Его хватали, он вырывался, кричал, дрался. Наконец-то обнаружив, что это вовсе не великаны, а обыкновенные люди. Это в темноте всё кажется крупнее и страшнее. Голосо его был хриплым и страшным, а потом внезапно всё оказалось внизу. Его взметнуло резко вверх. Холодный воздух обрушился сверху, как падающий свод, а он проламывался через эту плотную стену. В сторону метнулось небольшое круглое тело с мелкими крыльями. Он инстинктивно щёлкнул пастью, ощутил во рту тёплое и солоноватое. Во все стороны полетели перья. Сова, мелькнула горячечная мысль. Так, через глаза, которые следили за мной. А я, значит, глаза его уродливой совы снова оказались по бокам. Неудобно, а с другой стороны, обзор больше. Сердце колотится отчаянно. Во всём теле жар, который кажется таким естественным. Вряд ли рыба смогла бы летать, а он совсем не рыба, хотя и не совсем птица. Поднимался всё выше и выше, наконец растопырил крылья, застыл в воздухе, его слегка покачивало. Ночью воздушные потоки от земли намного слабее. Он постоянно опускается, но с этой высоты мир совчинку, всю гилонию закроет одной растопыренной лапой. Когти-то какие, когти А сам город так и вовсе можно рассмотреть только как сверкающую в тьме искорку. Его все еще трясло, но не было того дикого страха, как тогда в первые разы. Весь страх истратил, пока дрожал и прятался. Здесь наверху он видел отчетливо свои лапы и крылья. Здесь почти день, из-за горизонта бьют оранжевые лучи. Оттуда, из-за края, вот-вот начнет высовываться этот оранжевый слепящий шар. Но внизу черно. Там глубокая ночь. Там ещё не зрят этого великолепия. Он сложил крылья, воздух за свистел, чернота медленно разрасталась, расступалась в стороны, оранжевые лучи втянулись обратно за край неба, как рожки погливого раблика. Да, внизу ночь. Это он поднялся слишком высоко и успел заглянуть в будущий день. В лагере агапирцев тихо. спят все, кроме вартовых. Весь лагерь окружён высоким валом. За ним затаились недремлющие стражи, а перед валом ещё и глубокий ров. В его дно тоже могли вбить острые колья. Так, на всякий случай. Гелоны не нападут, но дисциплину держать надо. И чтобы все привыкли, что в любом походе, даже когда противник за 10 конных переходов, лагерь надо окружать рвом и валом. Даже когда падаешь от усталости, Лучше потерять пару часов сна, чем жизнь. Всё верно. Такое придумал словно такой же, как и он, осторожный и ничего не упускающий из виду, по крайней мере, старающийся не упускать. Широкие крылья несли бесшумно. Он скользил как тень. Небо хоть и чистое, но половина луны ещё не вылезла из-за тёмного, как матери убийства, края земли. Правда, в самом лагере через равные промежутки горят костры. Просто, если враг да нападет, чтобы проснувшиеся воины сразу ориентировались, где и что, а своих отличали от чужих. Самое свободное место оказалось, на его взгляд, в середине лагеря. Здесь три шатра. Чуткие уши уловили в одном гул мужских голосов, в другом тихо, безжизненно, а в третьем чувствуется движение, неясные шорохи. Шумные и ясные – это Агафирс. Явно с полководцами планирует битву. Но в котором из шатров Хакама? Где остальные чародей? Перед шатром, шагах в пяти, костер, трое дремлющих стражей. Все они выпускают из рук оружие, а у одного рядом на земле лук с натянутой на рога тетивой, и стрелы, высыпанные веером прямо на землю. Желудок коллега сжался, а крылья напряглись, готовясь сильными взмахами послать тело выше, далою от опасности. Он сцепил челюсти. Паника бьет в мозг огненными толчками, мышцы сводят с удрогой. Заставил себя раскинуть крылья шире и пройти плавно по кругу. Затем поднялся выше, снова пошел по широкой дуге. Достаточно любому из стражей вскинуть голову, его огромные крылья не заметить трудно, а тому, у кого под рукой лук, трудно промахнуться по такой огромной мишени. Он ощутил острый укол, крылья встрепенулись, послали тело прочь от опасности. Он безмолвно выругался, заставил себя снова вернуться на планирование по кругу. Воздух холодный, от земли потоков нет, ни не по Париж. Тяжёлое тело через чур быстро продавливает разреженный воздух. До «Да сколько можно, мелькнула отчаянная мысль. Я же просто трушу, а не выбираю место. Сложил крылья, выдвинул лапы. Сбоку пронеслась быстро вырастая пологая стена шатра. Страх хлестнул как крапивы по голому телу. Крылья едва-едва сами не замолотили по воздуху. Везде опасность, чужие запахи. Земля ударила больно. Он затаился в страхе. Для него это вовсе землетрясение, но в шатре звучат всё те же уверенные, властные, чуточку раздражённые голоса. Полежал, прислушиваясь к шорохам и запахам. Чутьё подсказало, что надо отползать. Послушно отодвинулся в темноту. Полок шатра откинулся, вышли двое, уверенные, сильные, с властными голосами военачальников. Также неспешно и громко беседуя, пошли в сторону цепочки костров. Он выждал еще, присмотрелся. После обретения человеческого тела приходится ждать, когда глаза заново привыкнут к слабому свету, а руки то и дело еще делают движения, чтобы взлететь. У костров по волку человек десять. Ещё один прохаживается взад-вперёд, зевает, трёт глаза. Олег выждал, пока он повернётся и пойдёт в обратную сторону, быстро выдвинулся из темноты, подполз к ближайшему из спящих. Одна ладонь упала за горло, другая на затылок. Едва слышных хрустнули шейные позвонки. В следующем мгновении он волок неподвижное тело в темноту. Страж дошёл до освещённого другим костром круга, повернул Олег о темноты наблюдал с сильно бьющимся сердцем. Страж прошёл мимо спящих, снова зевнул, не заметив, что вместо семи тел осталось шесть. Повернулся и пошёл обратно. Руки Олега тут же спешно содрали с убитого одежду. Он отполз. Кожаные доспехи сидят плотно, даже тесновато, а короткий меч почти не оттягивает пояс. Шлем он постарался надвинуть поглубже. Его красные волосы и зелёные глаза слишком заметны. К счастью в сумерки серые не только кошки. Глаз не воспринимает цвета. Нельзя только, чтобы кто-то поднёс факелки в лицо и посмотрел в глаза. Осторожно прошёл на другую сторону лагеря. У костров воины беседуют не громко, степенно, с ленцой сильных и уверенных в себе людей. Оружие рядом, щит всегда по левую сторону, в любой миг все готовы вскочить уже с мечом в руке и щитом в другой. Лишь у горцев оружие сложено в куче, а сами они пьют и веселятся шумно, как хотят. Все налитые силы здравенны, счастливы от возможности вырваться из своего маленького племени и увидеть белый свет. Один оглянулся на Олега, весело крикнул, вовскинутые руки кувшин. Иди сюда, друг. Выпьем за нашего предка Саслана и за погибель врагов. Олег отмахнулся. Нога его запнулась. Он нелепо взмахнул руками и влетел в темноту. За спиной расхохотались. Пламя костров наконец высветило шатёр, который он отметил для себя с воздуха. Костёр шагах в 10 от входа. Явно волшебнице не хочется слышать шуточки грубых мужчин. Хотя вряд ли её это смутило бы. Скорее не хочет, чтобы слышали её. Притаившись за шатром, он долго вслушивался, ловил запахи. Хоть он и не мрак с его волчьим нюхом, но даже запахи говорят, что в шатре не меньше трёх женщин. Ароматные притирания, светильник с благовониями, чувствуется присутствие редких трав, снадобий, отваров. На тонкой ткани шатра проступает слабое оранжевое пятно. Пламя светильника приглушили, но не погасили. Здесь в темноте спать то ли опасаются, то ли ещё чего. Воины весело ржали. Один подбросил сухого хворосту, пламя взметнулось выше. Олег поспешно скользнул вокруг шатра, быстро отодвинул полок и скользнул во внутрь. Ему показалось, что он попал в пруд с теплой стоящей водой, пруд, где разлагаются сотни болотных растений. Три женщины спят на расстеленных шкурах, одна в самом центре шатра, две у ее ног. Небольшой светильник в виде распустившейся розы на столбе, поддерживающем верх шатра. Свет падает прямо на лицо женщины.